Глава 4. Звучит всего второй сигнал, а я уже подбегаю к обрыву. С трудом спускаюсь по каменистой тропинке, перескакивая заросли дрока и папоротника. Судя по солнцу, сейчас слегка за полдень и оно вовсю палит в чистом небе. Впереди бежит Брин, за ним следом Агнес, и, оглянувшись, я вижу, что меня вот-вот нагонит Кай. После собрания он так и сияет, словно, наконец, обрел надежду, давно потерянную, и теперь на вкус она слаще ягод. «Второй день подряд!» — кричит он, напролом продираясь через дрог. Я подстраиваюсь под его шаг, упиваясь разлившимся по телу предвкушением. «Пять кексов ставлю, что в этот раз будет золото!» — перекрикивая ветер, отзываюсь я. Он смеется, а я улыбаюсь в ответ и уже у пляжа притормаживаю. Быстро, скинув ботинки, кое-как стягиваю носки и швыряю прямо на обочину тропы. На пляже мне они не пригодятся. Песок очень мелкий, ноги в нем так и тонут. «Про золото ни слова. Нельзя испытывать судьбу. Не то еще повернется спиной», — отвечает Брин, хотя сам ухмыляется. Высмотрев корабль в подзорную трубу, он передает ее мне. Приладив ее у скулы, я прищуриваюсь и заглядываю в линзу. Вижу корабль и его разбитые оскалы нутро. Но не следа груза. Одна только набухшая древесина и паруса. Я передаю подзорную трубу Агнес, а сама оглядываюсь на Брина. Морщинки возле его глаз как будто выдают настороженность. Но она в тот же миг исчезает, сменяясь довольной ухмылкой. Может, я просто ошиблась? «Об этом корабле ты тоже знал?» Он качает головой. «Пару раз в году Брин отправляется в порт Трен, ближайшую материковую гавань, откуда ходят многие торговые суда. Только так можно перехватить ползущие шепотом слухи, на которых мы и держимся. От моряков и контрабандистов мы узнаем о тактике и маневрах дозорных. А за звонкую монету покупаем информацию о маршрутах торговых судов». Оттуда же до нас доходят байки о свирепых созданиях, в чьих венах струится магия. «Мои осведомители не могут знать обо всех судах». Он хлопает меня по спине. «А что, боишься на канате выходить?» Я отпихиваю его руку. «Шутишь, что ли?» «Ну вот другое дело». Постепенно из деревни стекаются люди, и я хочу рассказать Брину про Сетта, но он уже идет распределять людей по группам, приободряя всех и молодых и старых, задавая лихорадочный тон. Значит, поговорим позднее, после того, как вытащим груз и найдем выживших. Меня греет мысль, что этот корабль мы не заманивали. Он сам пришел к нам в руки, так что дурновы мы тут не делаем. А то, что заберем у них груз... Так это вполне справедливо, даже если Дозорн и Арнхемские законы говорят иначе. Канат уже разматывают и спускают на пляж, так что я вливаюсь в общую толчью и несу его со всеми к кромке океана. Канат еще не просох с прошлой ночи, весь набряк от соли и водорослей, и скрученные жгуты врезаются в ладони. Корабль в этот раз и дальше от берега, и он меньше вчерашнего. Скорее, это даже шхуна, и, судя по всему, напоролась она прямо на висельный камень. И я хмурюсь. Все мы знаем этот камень, и откуда он получил свое прозвище. Слишком уж много кораблей налетело на висельный камень, поэтому его нанесли на все карты и сообщили о нем всем торговым судам, каждому капитану. Это один из немногих торчащих из-под воды камней, о котором все подробно осведомлены. Кто же умудрился направить корабль прямо на него? «Все готовы!» — окликает нас Брин. Я отбрасываю все переживания и привязываюсь к канатам. Агнес спереди, а Кай у меня за спиной. Я делаю глубокий вдох и расслабляю плечи. Есть нечто, связанное с этим кораблем, что не дает мне покоя. Вся в отца. Волнуюсь по любому поводу. Нельзя допустить, чтобы это стало нашей семейной чертой. Раздается свист Брина, И мы выдвигаемся. Волны хлещут по телу, но ощущаю я только тепло, словно ушедшее под воду солнце согревает ночную темноту моря. Я держусь у самого каната, и как только надо мной нависает волна, резко ныряю вперёд. Мы держим темп, и все как один плывём на место крушения — Море сегодня разбушевалось, пихает нас, таскает из стороны в сторону. Я чувствую, как оно цепляет меня за ноги, тянет назад. Чем сильнее мы удаляемся от берега, тем больше мне кажется, что это предостережение, словно море пытается нас удержать. Отряхнув с лица соленую воду, я продираю глаза и только прихожу в себя, как Брин уже забирается на борт корабля. Деревянный корпус его ветхий, весь растрескавшийся, А вот края пробоины ровные. Я пролезаю к дверце каюты, ведущей вниз, проверить, нет ли выживших. Но людей словно никогда и не было, да и грузы тоже. Я провожу рукой по внутренней стенке корабля и, улавливая запах застарелой плесени от долгого пребывания в соленой воде, снова хмурюсь. Слишком уж он дряхлый и отяжелевший, чтобы перевозить пассажиров. Просто плавучий хлам. Я так и чувствую призрачный дух корабля. Точь в точь, как из рассказов отца, такие ходят под парусами в тумане, а на борту никого, сплошь дурные знамения. Что-то здесь неладно. — Везде пусто, — говорит Брин с порога каюты у меня над головой. Агнес подползает и берет меня за руку. Ее трясёт и явно не от заплыва. Я сжимаю губы, И в душе клокочет смятение, на которое уже не закроешь глаза. Мы возвращаемся на палубу к остальным. — Это крушение подстроено, — говорит, отплёвываясь Кай, и оттирает от морской воды лицо. — Ни матросов на борту, ни погибших, ни груза, только поднятые паруса. Как будто призраки сюда корабль завели. Его метущийся взгляд вдруг обращается к берегу. Я, отпускаю руку Агнеса, и поворачиваюсь в сторону пляжа. Все мы думаем об одном, хоть у нас на розвере и не водятся магии. Мы наслышаны о ведьминских чарах и зельях, что продаются в аптекарских лавках. Проклятиях, которые можно купить, были бы деньги. «Это корабль-призрак», — тихо произносит Брин. «Я высматриваю, что творится на берегу. Наши люди стоят на пляже в рассыпную, на стороже». а прямо к ним приближается дозор, вырывается у меня. Брин кидается к веревке, а следом и мы. Канат в воде провисает, и я в ужасе смотрю, как те, кто держал его на пляже, падают, будто в замедленной съемке. В воздух прорезают выстрелы, словно щелчки кнута. Винтовки. Даже не подумав привязаться к канату, я бросаюсь в воду. и сердца... заходятся от страха. Мир вокруг растекается, словно я одна в бескрайнем океане. Из губ слетают пузырьки воздуха. Другой конец каната держал в том числе и мой отец. До пляжа вплавь три минуты, по ощущениям все три часа. Борясь с течением наперерез перерез приливу, я вижу лишь его лицо. Не мог он быть среди упавших? Просто не мог. Я выбираюсь на берег выжимаю волосы. Пляж окутан дымом, и паника на нем разгорается точечно. То тут, то там из пелены слышатся крики. Первым делом я кидаюсь к раненым, но отца среди них нет. Упало всего трое. Двоих с перебитыми ногами, орущих во всю глотку, оттаскивают за камни в укрытие. Третья, женщина, неподвижно лежит в ужасающих брызгах крови. Пляж наводняют дозорные, и местные, побросав тележки, опасливо нащупывают тропинки вверх по скалам в укрытие. Брин выскакивает рядом на песок и подталкивает меня ползти следом. Но я не могу, не могу оставить отца. Алые мантии дозорных струятся по песку, словно кровь, и я, не выдержав, бросаюсь на перерез. Остальные бегут в рассыпную, а те, кто выходил на канате, скрываются от винтовок дозорных». Но я должна его разыскать. «Отец!» — кричу я, мечаясь по пляжу. «Отец!» В воздухе опять гремят выстрелы, и я валюсь на песок, прикрывая голову руками. Замираю, и дыхание панически сбивается. Он погиб? Где он? Или сбежал? И тут я слышу его голос, зовущий меня, предостерегающий. Я вскакиваю, озираясь, ищу его глазами. Вдруг замечаю, и сердце у меня обрывается. Отца схватили дозорные. Его и Брина. Руки заломили за спину, заковали в кандалы. Выругавшись, я устремляюсь к ним. Их там целая толпа, этих дозорных, сплошные красные плащи, винтовки и мрачные кровожадные лица. Я насчитываю по меньшей мере пятнадцать человек. Большинство взяли в кольцо отца и Брина, а другие все еще обыскивают пляж с оружием наперевес. Присев на корточки я нашариваю в песке камень. Я могу освободить их. Могу их отбить. Нет! Кто-то сбивает меня с ног, и я опять падаю на песок прямо на больной бок. Закашлившись, заношу повыше камень, чтобы обрушить его на того, кто вздумал мне помешать. Но это Агнес. Наваливается всем телом, вжимая меня в песок, аж волосы забиваются в рот и нос. Цепившись мне в запястье, она что-то лихорадочно шепчет. Но глаза мне застилает красная пелена. «Пусти! Они же их уводят! А потом...» «Хватит мира! Ты им ничем не поможешь!» «Мой отец у них! Мой отец!» Я рвусь в сторону, но проворства Агнес не занимать. Она влепляет мне пощечину, так что голова идет кругом. От потрясения перед глазами все плывет. «Нет!» — свирепо отрезает она, снова навалившись на меня всем весом. «Нас никто не видел. Не высовывайся. Не хватало еще и тебя потерять». Видя, как отца, толкая в спину, уводят дозорные, я судорожно всхлипываю. Брина тоже уводят под винтовками. Их обоих подгоняют тычками, так что они, спотыкаясь, то и дело падают на песок. Тут из толпы дозорных один выступает вперёд. Похоже, тот самый новый капитан, о котором мы уже наслышаны, капитан Спенсер Леган. Он заводит руки за спину и, подставив лицо всем ветрам, окидывает взглядом пляж. Затем поднимает руку, и дозорные тотчас стихают и замирают. а мы, прячась за валунами, даже дышать не смеем. «Мой предшественник относился к вам терпимо, жителей Розвера, даже с некоторой теплотой». Он смахивает волосы с лица, кривя при этом губы. «Отныне ваше положение значительно изменится. Я не потерплю потопления кораблей». а также контрабанды. Вы убедитесь в том, что никто из вас без исключения не вправе нарушать законы этой страны. Законы, установленные Советом Старейшин. А для пущей наглядности он делает ещё шаг вперёд, и у меня кровь стынет в жилах. Капитан обводит взглядом пляж, как будто видит сквозь завесу дыма, сквозь валуны спрятавшихся нас. «Я забираю вашего предводителя». и одного из тех, кто держит на пляже канат. А если я найду того из вас, кто выплывает на место крушения, то вздёрну его на той же виселице». Отец вдруг что-то неразборчиво кричит, пытаясь вырваться из рук захватчиков, ищет меня взглядом через весь песок и дым. Но тут его со всей силы бьют прикладом в плечо. «В груди у меня закипает жаркая ненависть». Я оглядываю капитана с головы до пят, запоминая каждую мелочь его манеру держаться, застывшую на гладко выбритом лице презрительную усмешку, волосы цвета соломы, как вздымается и опадает его грудь. Ярость рвется из груди и я едва не задыхаюсь. нет, нет нет нет поддумай хорошенько мира, торопливо шепчет агнес. «Дозорные только того и ждут, чтобы ты рванула за ними. Они хотят увидеть наши лица и узнать, кто входит в семёрку. Не поддавайся! Их же повесит! Его повесит!» У меня пресекается дыхание, когда отца и Брина уводят с пляжа. Следом, вышагивая в своих алых плащах, уходят остальные дозорные и их капитан. А мы, прижавшись друг к другу, продолжаем прятаться и глядим им вслед. Наконец Агнес выпускает меня. И перекатывается на спину. Сев на песок, я морщусь от острой боли в боку. Ушиб с прошлой ночи пока что не зажил. Но мне нужно встать. Нужно догнать их. «Мира, не глупи!» — выкрикивает Агнес, когда я с трудом поднимаюсь на ноги. Тут подходит Кай и хватает меня за запястье. Но я, оскалившись, сбрасываю его руку. «А если бы попался кто-то из твоей родни?» — всклипывая, огрызаюсь я. Ты бы спрятался и сидел сложа руки? Я бы разработал план, а не бежал, сломя голову с камнем в руке. Чего ты этим добьёшься? У них же винтовки. Я замедляю шаг, и жар в крови сменяется леденящим холодом. Камень, тёмный и гладкий, выпадает из разжатой руки. Я делаю вдох и закрываю глаза. Хочется кричать. «Пойдём обратно с нами». Сразу они всё равно ничего не предпримут. Ты же знаешь, как у них заведено. Кай твёрдой рукой берёт меня за плечо. Я оглядываюсь и смотрю в его печальные глаза. Вижу тревожно поджатые губы, склоняю голову и из горла вырывается всхлип. Руки Кая, длинные и тёплые, обвивают меня, и я утыкаюсь ему в грудь. Слёзы мешаются с облепившей его одежду солью от морской воды. И весь мой пыл, весь мой гнев иссекают, оставляя по себе лишь страх.